Глава 17, в которой ходячий замок переезжает. Он взялся за дело так рьяно, словно только неделю отдыхал. Если бы Софи своими глазами не наблюдала, так что страшного магического поединка, она бы ни почём не поверила, что Хоул прошёл через такое испытанье. Хоул с Майклом носились по замку, перекликаясь и сообщая друг другу результат каких-то замеров, чертя мелом и углем таинственные знаки на стенах в тех местах, куда раньше привинтили металлические скобы. Судя по всему, им надо было переметить все углы, в том числе и во дворе. Уголок Софии под лестницей и заковыристая выемка в потолке ванной доставили им уйму хлопот. Софи и человека, пса, постоянно отпихивали в сторону и переставляли с места на место, а потом и вовсе оттерли к стене, чтобы Майкл мог на просторе поползать по полу и нарисовать там пентаграммы в круге. Покончив с этим, Майкл поднялся и стряхнул с колен мел, когда в комнату ворвался хоул. Его черный костюм был весь в белых пятнах и звездки. Софии и Человека-пса снова оттерли в сторону, и теперь уже Холл стал ползать по полу, рисуя какие-то значки внутри и снаружи пентаграммы. Софии с Человеком-псом пошли и сели на лестницу. Человека-пса трясло. Такой магии он явно не любил. — Холл с Майклом выбежали во двор. Холл тут же ринулся обратно. — Софии! — Зорал он. — Быстро! Чем мы будем торговать? Цветами! — ответила София, снова вспомнив миссис Ферфакс. — Отлично! — выдохнул Хоул и метнулся к двери с кисточкой и ведерком краски. Он окунул кисточку в ведерко и аккуратно закрасил синюю метку желтым и снова окунул кисточку. На этот раз краска оказалась лиловой. Он замазал ей визеленую метку. Третий раз кисточка была оранжевая, и Хоул закрасил ее красную метку. Черную метку он не тронул. Он повернулся и случайно заехал в ведерко длинным рукавом. Да трамп же! Тарарам! вырвался Хоул, вытаскивая рукав. Длинный его хвост сверкал всеми цветами радуги. Хоул отряхнул рукав, и он снова стал черным. — А который это костюм на самом деле? — небрежно спросила Софи. — Не помню. — Не лезьте. Сейчас начнется самое трудное. Хоул кинулся к столу и поставил на него ведерко. Он схватил с полки пузырек какого-то порошка. «Майкл, где серебряный совок?» Майк примчался со двора с огромной сверкающей лопатой. Черенок у него был деревянный, но лезвие, на вид, было действительно серебряное. «С дороги!» — крикнул он. Хоул пристроил совок на колени, чтобы написать какие-то буквы и на лезвии, и на черенке. Он посыпал его красным порошком из пузырька, потом аккуратно разложил по щепотке красного порошка на каждый луч звезды, а остаток выспал в центр. «Отойди — Отойди, — Майкл велел он. — Все отойдите. Ну что, кальцифер, готов? Кальцифер длинной нитью голубого пламени вылез из-под поленьев. — Насколько возможно, — проскулил он, — а ведь я от этого и умереть могу. — Взгляни на это дело с другой стороны, — посоветовал Холл. «Умереть от этого могу и я. Держись. Раз, два, три!» Он сунул совок в очаг, неспешно, но уверенно держа его вровень с полом. Секунду он легонько тряс его, чтобы подпихнуть под кальцифера, потом еще более уверенно и мягко он поднял совок. Было заметно, что Майкл сдаил дыхание. «Получилось!» — произнес Холл. Поле не развалились. Они больше не горели. Хоул поднялся на ноги и развернулся, держа кольцо перед носовке. На Комната наполнилась дымом. Человек-пёс выл и трясался. Хоул кашлял, ему было трудно его удержать. С его кровно у Сафизы слезились глаза, видно стало плохо. Однако, судя по всему, ног у кольца Кельцефера, как он ей и говорил, действительно не было. Он состоял из длинного треугольного голубого лица, гнездившегося каком-то чёрном комочке. Спереди комочек был расщеплен, из-за чего, на первый взгляд, казалось будто кальцифер стоит на коленях, согнув крошечные лапки. Но когда комочек неловко погачнулся, София сразу увидела, что никаких лапок нет, потому что снизу он был закруглённый. Кальциферу было ужасно неуютно. И страшно. Оранжевые глаза выпучивались от ужаса, и он лихорадочно выпускал в разные стороны тоненькие язычки и ручки, безуспешно пытаясь ухватиться за бортики совка. — Я скоро! — задыхаясь, — крикнул Холл, стараясь его утешить. Но тут ему пришлось сжать губы и на миг приостановиться, чтобы сдержать кашель. Совок качнулся! Кальцифер окончательно перепугался, Холл справился с собой. Он сделал длинный, осторожный шаг и ступил сначала в круг, потом в самый центр пентаграммы. И там, держа совок, ровно он медленно повернулся, сделав полный оборот, и Кальцифер повернулся вместе с ним, став бледно-голубым и таращився от страха. Ощущение было такое, словно вместе с ними повернулась вся комната, Человек-пес прижался к Софии, Майкл пошатнулся, все еще колыхалось и кружилось, когда Хоул снова сделал два осторожных шага и вышел из пентаграммы, из круга. Он встал на колени у очага и невероятно бережно сгрузил кальцифера обратно в очаг и подложил поленье поближе к нему. Зеленые языки пламени на макушке кальцифера затрепетали, Хоул оперся о совок и закашлялся. Комната дрогнула и остановилась. Несколько мгновений, пока дым не осел, Софи в изумлении созерцала знакомые очертания гостиной своего родного дома. Она узнала ее, хотя пол был совсем голый, а на стенах не осталось ни одной картины. Замковая комната ерзала, устраиваясь поудобнее. Там подтянет, здесь подпихнет. опуская потолок до высоты своего собственного с чёрными балками, пока обе комнаты не слились воедино, причём замковая победила, став вроде что чуточку выше и квадратнее, чем раньше. Ну, что? Получилось кольцефер прокашлял Хол. Вроде да, ответил кольцефер, вздымаясь к самой трубе. Только ты лучше всё-таки проверь. Хол поднялся на ноги. тяжело опираясь на савок, и открыл дверь, повернув ручку жёлтым вниз. Наружу оказалась улочка в Маркет Чиппинги, которую Софи знала всю жизнь. Старые знакомые прогуливались перед дожином, ко делают это очень многие, холки в ноль кольцеферу, закрыл дверь, повернул ручку вниз оранжевым и открыл дверь снова. Теперь прямо от порога шла просторная, поросшая травой аллея, окруженная кучками деревьев, как нельзя более живописно залитых косыми лучами низкого солнца. Вдали выселась роскошная каменная арка со статуями. — А это где? — удивился Холл. — Пустующий особняк на краю долины, — начал почему-то оправдываться Кальцифер. Ты же сам велел мне подыскать симпатичный домик. По-моему, очень даже ничего». «Не сомневаюсь», — отозвался Холл. «Надеюсь, владельцы возражать не будут». Он снова закрыл дверь и открыл ее, повернув ручку вниз лиловым. «Теперь ходячий замок», — сказал он. Снаружи были сумерки. В комнату ворвался теплый ветер, напоенный всевозможными ароматами. Софи увидела, как мимо проплывает груда тёмных листьев, а между ними проглядывают крупные еловые цветы. Листья медленно исчезли, а на их месте возникли, заросли мерцавших в темноте белых лилий, а вдали виднелся отсвет заката на воде. Ароматы были такие чарующие, что София помнил слушать на пороге. Нет, Софи, до да завтра не суй туда свой длинный нос. — сказал Хоул и резко захлопнул на дверь. — Это у самых болот. — Молодец, кальцифер. Отлично. — Как заказывали. — Симпатичный домик и много цветов. Он отшвырнул совок и отправился в постель. Судя по всему, он действительно очень устал. Ни воплей, ни стена, ни, ни даже кашля. София и Майкл тоже очень устали. Майкл плюхнулся в кресло и так остался, поглаживая человека-пса и пялясь в пространство. Софи взгромоздилась на табурет. Ей было странно. Они переехали, всё вроде бы как раньше, но не так. Странно. И почему бродячий замок стоит теперь на самом краю болот? Может быть, это проклятие тянет холм к медведям? Или холм в своём У Вилливетите зашёл так далеко, что вырвался наизнанку и стал, спозрень сказать, честным человеком. Софи покосилась на Майкла. А он интересно как думает? Майкл спал, и человек пёс тоже. Тогда Софи поглядела на кольцефера. Тот дремотно подтряскивал среди рызаватых полений, прикрыв оранжевые глаза. Софи вспомнила кольцефера белого. и с белыми глазами, а потом кальцифера перепуганного на совке, и что-то он ей напоминал всем своим видом. «Кальцифер!» — шепнула София. «Кальцифер! Скажи, ты ведь был когда-то подучей звездой?» Кальцифер открыл один оранжевый глаз и посмотрел на нее. «А как же?» — ответил он. «Ну вот теперь ты догадалась, и мне можно об этом рассказывать. Договор позволяет...» И Хол тебя поймал, спросила Софи. Пять лет назад. Ткнул кольцефер на порт-хавенских топих. Как раз после того, как открыл дело, назвавшееся с Колдроном Дженкином, гнал за мной в семимильных спогах, но ну и перепугал Джоння тогда. Знаешь, когда падаешь воли не воле и перепугаешься, я и думал, что умру. а я так не хотел умирать, что готов был на все, что угодно, и тогда Хоул предложил мне жизнь. Как у людей я согласился на этот договор, не думая. Мы оба представления не имели, на что идем. Я был страшно благодарен Хоулу, а он предложил мне это только потому, что пожалел меня. Как Майкла заметила София. — А что? — встрепенулся Майкл. — Софии зря мы торчим прямо на краю болот. Я не знал, что так будет. Как бы чего ни вышло. В доме чурадея вечно что-нибудь до да выходит с чувством, сказал кольцефер. На следующее утро ручка на двери оказалась повёрнута вниз чёрным. И к великому возмущению Софии дверь не открывалась. Как ни старайся. Софи хотела поглядеть на те цветы, а на ведьмой было плевать. Выместить досаду она решила, схватив ведро воды и начав оттирать меловые знаки на полу. В разгар работы появился холл. «Вся в трудах! Вся в трудах!» — заметил он, перешагивая через стоявшую на чвереньках Софи. Вид у него был странноватый. Костюм по-прежнему оставался непроницаемо черным, но волосам чародей вернул прежний светлый оттенок. По контрасту с черным они казались белыми. Софи поглядела на Хоула и сразу вспомнила о проклятии. Может быть, и Хоул тоже о нем подумал. Между тем он вытащил череп из тазика и печально возрился на него, держа на вытянутой руке. — Бедный Йорик! — высузался он. — Теперь ведьма слышала сирен, а значит, неладно, что-то в датском королевстве. Я подхватил вечную простуду, но, к счастью, я страшно бесчестен. Будем это удержаться, он жалобно раскашлялся. На простуду потихоньку проходило, и кашель вышел неубедительный. Софи переглянулась с человеком-псом, который сидел уставившись на неё с видом не менее печальным, чем Хол. "Шёл бы ты обратно к леттти", пробормотала Софи. "В чём дело?" спросила она у Холла. "Не лайется Сミス Ангуриан. Ужас", согласился Холл. "Сердце у Лилиан Гуриан прямо-таки из кипящего камня". Он положил черепократно в тазик и крикнул Майклу: "Есть и работать". После завтрака они вычистили всё из кладовки под чистою. Потом Холл с Майклом продолбили выёбываю в её боковую стене дыру. Из двери кладовки валила пыль, и доносились зловещие глухие удары, потом оба позвали Софи. Софи подошла грозно, занеся над головой метлу. На месте стены был проход, который вёл на лестницу из окон веку сыднявшую лавку с домом. Холп поманил Софию, что она поглядела на лавку. Там было гулко и пусто. Пол оказался выложен чёрно-белой плиткой, как передние миссис Пенстмон, а на полках, на которых раньше лежали шляпки, теперь стояло вазовощёных шёлковых роз и букетик бархатных примул. София понимала, что от нее ждут восхищение, поэтому совладала с собой и не сказала ничего. — Цветы я нашел в сарайчике на заднем дворе, — пояснил Холл. — Идите, посмотрите, как оно там снаружи. Он распахнул дверь на улицу и звякнул тот самый колокольчик, который София слышала всю жизнь. София заковыляла на пустую улицу, было раннее утро. Свежевыкрашенный фасад лавки сверкал жёлтым и зелёным, зателей боку витрины гласили: "Ха! Джан Кинс живые цветы без выходных". "Я вижу, вы изменили мнение о простых фамилиях", заметила Софи. "Исключительно в целях маскировки", отозвался Хол, "предпочитаю Пендрагона". "Откуда вы собираетесь брать живые цветы?" "Пинчесэлл, Софи, нельзя же под такой вывеской продавать вощёные розы со шляпок. Подождите!" "Всё увидите", ответил Холл и повёл её обратно в лавку. Они прошли в заднюю дверь и оказались в садике, который Софи знала всю жизнь. Садик стал теперь вдвое меньше, потому что двор Холла занял его дальнюю часть.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 да вряд ли мог было попасть. Гуляя вслед за Холлом зад в лавку и в кладовку, Софи вдруг поняла, что ужасно разозлилась, а то что она увидела свой новый старый дом в таком виде, её переполняли над его противоречивые чувства. "Очень симпатично", бормотал она. "Правда?" холодно переспросил Холл, он был оскорблён до глубины души. И ему так хочется всем нравиться, со вздохом подумала Софи, глядя, как Хоул закрывает дверь с замка и поворачивает ручку в неслилово. С другой стороны, Софи не могла припомнить, чтобы она хоть раз хвалила Хоула. В этом отношении она была ничуть не добрее кольцефера. И не было уверена, стоит ли начинать. Дверь открылась. Пышные, усыпанные цветами кусты проплыли мимо и остановились. И София смогла спуститься к ним. Между кустами проглядывали просторные лужайки, поросшие густой и яркой зеленой травой. Холл и София пошли поближайший, и замок потянулся за ними, сметая лепестки. И хотя замок был высокий, черный и нелепый, а из башен время от времени вырывались смешные клубочки дыма, казалось, он здесь на месте. Здесь витал колдовской дух. София это чувствовала, и замок ему соответствовал. Воздух был горячий и влажный, в нем висел густой аромат цветов, сотен и тысяч цветов. София чуть не сказала, что запах напомнил ей пар в ванной, а тут так, что вышел холл, но сдержался. Тут было и вправду чудесно. Между кустов... сгибавшихся под тяжестью лиловых, алых и белых цветов. В мокрой траве росло множество цветов поменьше. Какие-то ярко-розовые, в которых было всего три лепестка, гигантские анютины глазки, дикие флоксы, разноцветные люпины, тигровые лилии, высокие белые лилии, ирисы и тысячи других. Здесь были и в юнке размером с хорошую шляпку. И васильки, и маки, и неизвестные травы странного вида, и чего-ли странного цвета. Хотя это было мало похоже на мечты Софии о садике миссис Ферфакс. Она позабыла и сердиться, и пришла в восторг. — Ну, теперь видите? — спросил Хоул. Он взмахнул рукой, и черный рукав вспугнул сотню синих бабочек, пировавших на кусте желтых роз. — Тут... Каждое утро можно нарезать цветы охапками и продавать их в маркет Чипинги, пока на лепестках роса не обсохла. На дальнем конце лужайки под ногами у них зачавкало. Обогнув кусты, из-под которых виднелись крупные орхидеи, Хоул и Софи внезапно оказались на берегу озерца, полного водяных лилий. Над озерцом селился туман. Замок боком протиснулся мимо озерца и поплыл прочь по соседнему проходу между кустами, заросшему кучей цветов. Если пойдёте сюда одна, не забудьте трость, чтобы нащупывать дорогу, советовал Хол. Тут полно родников и омутов, и дальше этого места никогда не заходите. Он показал на юго-восток, где белым кругом в туманном воздухе яростно сверкало солнце. Там болото. Грустные и голые, а одна сплошная ведьма. Кто же насадил эти цветы на самом краю болота? Год назад этим начал заниматься будесник Салиман, — ответил Хоул, повернув в замку. Думаю, он собирался одолеть ведьму, заставив болот цвести. Вывел на поверхность горячие источники, и тут все стало расти. Все у него шло очень неплохо, пока его не поймала ведьма. — Миссис Пенстэмон называла какое-то другое имя, — вспомнила Софья. — Он же из тех мест, что и вы, более или менее, — кивнул Холл, — хотя бы с ним не знакомы. — Через несколько месяцев я наведался в эти края раз-другой, мне-то понравился. Потом-то я и поссорился с ведьмой. Она возражала против растительности. — А почему? — спросила Софья. Замок ждал их. — Ей нравится считать только себя цветочком, — фыркнул Холл, открывая дверь. «Одинокая орхидея, цветущая в сердце болот! Вот и чушь!» Софи в последний раз оглянулась на буйные заросли и двинулась в замок вслед за хоулом. На кустах росли розы, тысячи роз. «А разве ведьма не узнает, что вы здесь?» «Я постарался сделать как раз то, чего она менее всего ожидает», — был ответ. «А как насчет поисков принца Джастина?» — поинтересовала Софи. но Коул опять ушёл от ответа. Он кинулся в кладовку, весь голос окликая Майкла.